Глава 10. Чай игрок пить не стал. Мунда пил пиво, расплатился с барыгой, и они пошли на выход. Похмелья не было. А скорее всего, он просто не успел до конца протрезветь. Так бывает, если прекратив пить, не ложиться спать, а ещё малость покуролесить, а потом долбануть ещё стакан или хлопнуть бутылочку пивка. Тогда возвращается способность и ясно мыслить, и чёткость движений. Главное после этого не засыпать. Если только заснёшь, проснёшься через пару часов с полным похмельным букетом и уж сутки промаешься к гадалке не ходи. Moonlight спать не стал. Он пил, потом ел, потом гулял, вдыхая морозный ночной воздух. Здесь на базе долго ничего не менялось. Всё оставалось так же. Только мёртвый сезон подступил, потому стало поменьше народу. Да уехал вечно торчащий в баре сынок. Да нет у Грюмова. Он мотнул головой, отгоняя мрачные мысли. Зачем он шлялся по базе долго полночи, он лайт объяснить не смог бы даже себе. Просто было так нужно. Прощался, что ли? Хотя с чем тут прощаться? Ничего приятного, красивого и запоминающегося. Грязный замызганный кусок земли с полуобжитыми и избитыми временем постройками. Но чего-то это оказалось теперь важным. И он уже сейчас чувствовал, что чего-то ему будет всё же не хватать. Мимо блокпоста прошли не так бурно, как накануне. Утро было ранним, часовые сонными. Лишь помахали се дому рукой, тот кивнул в ответ, и база долго осталась за спиной. До дороги они не дошли метров 50, повернул направо к кордону и пошёл на свистовое. Всё, кажется, было как раньше, но всё же что-то было не так. Изменилось что-то. Последний раз сталкивался с таким ощущением в юности. Когда несколько лет не гостил у бабушки, а потом вдруг собрался до да приехал сам, а не когда родители привезут. Дом и двор узнал сразу. Во дворе стояла пара столбов, между которыми натянуты верёвки для белья. А росли три каштана. В детстве дворик казался необъятным. В нём был сосредоточен целый мир. А в тот приехал Он перемахнул его в несколько шагов и поразился, какой оказывается этот крохотный пятачок. Всего несколько лет, и огромный мир превратился в крохотную, а у нескольких шагов площадку. Слушай, змей, от чего всё не так? Ты не заметил? Мир не изменился. Это похмелье. Злобросил игрок. Не изменился, пропыхтел Снейк. Мир вообще не меняется. Это мы меняемся. Может, кто-то наконец повзрослел и детство в заду свербить перестало. Детство давно кончилось, вздохнул Мон. Тут, похоже, старость на носу. И кризис среднего возраста. Сердита пробурчал Снейк. Он не стал прибираться. Не хотелось. Хотелось сохранить странные похмельные наблюдения, зафиксировать этот миг. Он почему-то оказался значимым. Кажется, кто-то стал чересчур сентиментальным. Сзади неслышно двигался игрок. Всё-таки Сбир книжка не лузер. Далеко не лузер. Он долго шёл и вслушивался в походку Белобрысова. Так ходят те, кто умеет ходить не только от дома до работы и от работы до магазина. Зона просыпалась. Снег, что сыпал вчера, таял, а вернее даже не лёг, падал и влагой питал раскишую землю. Когда подморозило снежная крупа сыпать уже перестала. Сейчас утреннее солнце Редкое для этих мест плавило под мёрзшую грязь. Под ногами начало похлюпывать. «Снэйк!» – позвал негромко, когда до кордона уже оставалось почти ничего. «Чего тебе?» – недовольно отозвался тот. Обиделся бородатый за вчерашний загул. Но ну и хрен с ним. Обижаться занятие глупое и бесперспективное. А ему по боку. Охота кому-то на него дуться. Пускай. Через кордон как пойдём. Не обращай внимания на надутость приятеля, спросил Мун. Денег вояком пихнём, да и всё. Денег? А чего ты оживился белобрысый, словно узнал что-то новое? «Хм, не боясь, беркнишка. По-своему понял его Мун. Это наши расходы. Игрок послушно притих. Мун тоже топал молча. Говорить не хотелось. Да и издеваться над этим дурнем надоело. Слишком просто его поддеть. Деревья, что загустили было, образуя перелесок, снова стали редеть. Там впереди, вzgорок, чуть в стороне от дороги покорёженный железнодорожный мост. Рельсы. Криво натянутая колючая проволока. А под мостом обустроились вояки. Армейские живут не шибко богато. Если денег дать, пропустят. Хоть в ту сторону, хоть в эту. Главное, знать с кем договариваешься. Последние расходы, последний проход через кордон. А дальше Монлайт остановился, скинул рюкзак. Тормози. Бросил не оборачиваясь ни в всякий случай, хотя и игрок, и Снейк сами уже остановились. Чего там? нетерпеливо спросил Белобрысый. Поглядеть надо, пояснил Мун, вытаскивая старенькие бинокли. Чего тут глядеть? не унимался игрок. Вон кордон, пошли уже. Вёл он себя так, словно ему в штаны муравьёв напустили. Мунлайт поднял бинокль и принялся очень медленно оглядывать окрестный пейзаж. На блокпосту царило невиданное оживление. Солдатиков было больше обычного, и ни одной знакомой хариз идо не увидел. Дальше вдоль железнодорожного полотна прогуливалась ещё одна группа. Человек пять с автоматами. И снова ни одного знакомого, хотя бы даже смутно. И ещё куда-то запропали вечно гоняющиеся по этим склонам слепые собаки. Выходит, люди ходили здесь давно, и их было много, возможно, даже больше, чем он углядел. Паршиво. Хочешь побыстрее на тот свет? Мунлайт опустил дынокол. "Что там?" тихо спросил бородатый. "Армейские что-то активизировались". «Не пройдем!» Снэк задумчиво поворошил бороду. «Может... через туннель по старинке?» «Хм... а электры?» «Там такой рассадник этой дряни, что мама не горюй!» «А мы не в том составе и не с тем снаряжением, чтобы через такую полосу препятствий топать!» Мон снова поднял бинокль и принялся разглядывать окрестности. «Хрен нова выходит!» «Где проблем не ждали, там они и всплыли!» «Бля!» «Расслабился рано!» «Черт!» «Что будем делать?» — буркнул Снэйк. «Да в чем проблемы-то?» — вдруг взвился игрок. Бородатый схватил его за плечи и зажал широченной ладонью рот. «Не ори!» — тихо попросил он, сурово сверкнув очами и ослабил хватку. Отпущенный игрок посмотрел с привычным для него раздражением, отошёл в сторону. "Я не ору", сказал тихо. "Отойди на такое расстояние, где уж его точно никто не достанет. Только чего бы ни выйти на дорогу и не пойти тихо, мирно вперёд". "Ты дурак или прикидываешься?" искренне удивился Снейк. "Да, пусть идёт", рыкнул Мунлайт. которому все это порядком надоело. «Слышь, сберкнижка, мы тебя к кордону привели, деньги ты заплатил. Охота? Топай на все четыре. Выходи на дорогу и шуруй тихо, мирно, куда хочешь, если тебе жить надоело». «Хм, да пожалуйста!» Небрежно отмахнулся Белобрысый, И прежде чем сталкеры успели что-то сообразить, резко выбежал из-за деревьев на открытое пространство. Снэйк взвыл и схватился за голову. Мун тихо и емко выматерился. Теперь оставалось только наблюдать за развитием событий со стороны. Игрок двигался резвой походкой, он отошел совсем недалеко, всего на шагов 15 от спасительной тени деревьев. Муну показалось на секунду, что дурак одумается и вернется. Но не тут-то было. Белобрысый вскинул руку и приветственно помахал той группе армейских, что прогуливалась вдоль железнодорожного полотна. Идиот безнадёжно махнул рукой, застывший рядом в напряжении снайп. Игрок тем временем продолжал махать руками, пока его не заметили с насыпи. Монлайт ждал, что оттуда раздатся очередь, но автоматы молчали. Кто-то из армейских даже махнул рукой в ответ. «Все, пора рвать когти», – тихо произнес Седой, поворачиваясь к приятелю, не совсем еще понимая, что происходит. И так и застыл на полусловие. Снэйк стоял на том же месте, но лицо его было настолько мрачным, что Муну сделалось не по себе. Он вопросительно посмотрел на Бородатого. Тот вместо ответа стрельнул глазами куда-то в сторону. «Все, пора рвать когти», – При чувстве рванулась наружу, выступила на спине мерзкий липкий пот. Ещё не понимая, что произошло, мун осторожно посмотрел туда, куда указывал взглядом бородатый. Там в десятке шагов от них между деревьями стояли четверо солдат с автоматами и держали их на мушке. Слова кончились не только у него, но и по всей вероятности и у Снейка. Солдатня тоже разговорчивость не началась и не двигалась. Вояки застыли как манекены или фигуры из музея Мадам Тюссо. Молчание затягивалось, и от этого вдруг стало жутко смешно. Fuck of and die. Time to say goodbye. Пропил сидой и расхохотался. Глухое ворвалось в ситуацию уставшей до боли знакомый за последние 2 дня голос. Монлайт обернулся. Игрок снова был с ними, только вёл себя теперь несколько иначе. В его движениях прибавилось уверенности, ушла растерянность, ушла неуютность и раздражение. Сейчас он был хозяином ситуации, и от этого его распирало. Человек в знакомой обстановке В привычной ситуации, в своей тарелке. Другой человек. «Открывать на дворе вашего друга!» Вот оно! Осенило вдруг. Все это время у Белобрысова был вид человека, севшего не в свои сани. Игрок подошел ближе, но все же сохраняя между собой и сталкерами расстояние шагов в пять. Видимо, опасался за свое здоровье. А вдруг кто-то из проводников очерчает и раскрасит вторую половину лица? Что ж, это разумно. Спокойно повторил игрок. Это свои. Кому свои? Недовольно пробурчал Нон. Мне, коротко ответил Бевобрысый. И вам? если вы беретесь выполнить основную часть работы. Хм, а вы ведь беретесь...